называют демоном. Существо, большей частью невещественное, но имеющее талику вещественного и талику холста, получило наименование ангела. Как демонов занимают вещи низшего, материального порядка, насилие, ненависть и уродство, так заботой ангелов являются вещи высшие, нематериальные, мысль, любовь и красота.